В камере было холодно и сыро. Кутаясь в кусок жёсткой рагожи, девушка кое-как до своего настила. Голова жутко болела. От всего этого копания в мозгах. Таша улеглась на холодную облезлую шкуру, укрывающую кровать. Притянула рагожу к подбородку и закрыла глаза. В памяти тут же стал вырисовываться пронзительный холодный взгляд эльфийки. Однако усталость дала о себе знать, и принцесса сама не заметила, как провалилась в глубокий и, на удивление, спокойный сон. Проспав пару часов, она проснулась от того, что замерзла. В углу камеры с потолка капала вода. Таша села на кровати, задумчиво посмотрела туда. Подставленная ржавая миска была наполнена почти до краёв. Хватит, чтобы попить и умыться. Поднявшись на ноги, девушка добрела до перегородки с правой соседней камерой. Упёрлась лбом в решётку, пытаясь разглядеть тёмное пространство. Там. В углу на куче соломы лежало что-то. Принюхавшись, Таша уловила слабый сладковатый запах. Прищурила глаза, сились понять, не показалось ли. Привыкнув к темноте, она сумела разглядеть только кое-какое тряпье, не имеющее очертаний, и уходящий в стену обрывок цепи. «Эй!» Позвала Таша шепотом. «Есть тут кто-нибудь?» Ответом была тишина. Приглядевшись лучше, девушка вздрогнула. Из-под края грязной тряпки виднелась разложившаяся рука трупа, ссохшаяся с торчащими в стороны обломками костей. Взгляд утопал во тьме, словно та не хотела открывать девушке тайну соседней камеры. Однако тот мизерный опыт общения с мёртвыми, что имелся у принцессы, дал ей возможность разглядеть и понять. Словно выжженный красным по-чёрному, замельтешили в голове незабвенные слова, и ушло всё. Холод, сумрак, смрад грязной камеры. Сердце забилось часто, надрывно. Зашептали, запричитали заклинания губы. И то был плач отчаяния, мольба о помощи, едва звучащий голос надежды. Той надежды, которой и вовсе не было. Ведь ни Ану, ни шамана рядом нет, а поток силы высоко над головой. над катакомбами. В трансе, в безумии Таша шептала заклинания. Шептала на зло всем, кто находился за соседними стенами, кто остался там наверху, кто пленил, кто запер, кто мучил. Впустую. Четно. Устав плакать и причитать. Принцесса отошла от решётки. Она словно выговорилась, освободилась от внутренней злобы и обиды. Внутри остались лишь усталость и страх. Страх. Она снова покосилась в сторону, перечёркнутой решёткой темноты. «Сколько времени пройдёт!» прежде чем она так же высохнет под грудой ветхого тряпья на этих камнях, пахнущих гнилью. Присев на край настила, Таша оглядела свои трясущиеся руки. На истончившихся пальцах узловатыми шариками очертились суставы. По запястьям синими дорожками проступили вены. Когда некромант... Трогает смерть руками, на них остаются следы. Вспомнилось из трактата по изначальной некромагии. Только так. Все правильно. Все верно. Еще дням Таша давно потеряла. Их смену она могла отследить лишь потому, как приносили пищу. Когда мятая грязная миска скребла по полу, проезжая под решётку по протёртому в камне желобу, девушка считала. Кормили два раза в день. Конечно, заключенную не баловали, но и не жадничали. За последнее время Таша привыкла питаться, чем придётся, поэтому скудная еда не стала для неё шоком. Кормили баландой, в которой иногда попадались куриные и рыбьи кости. Лаплава подобную похлёбку зимой варили для волков и выставляли в лес, чтобы звери не резали деревенский скот. Редко. По пальцам пересчитать сколько раз в камеру приносили корыто с водой, обмылок и солому вместо мочалки и полотенца. Мёртвый в соседней камере так и не поднялся. Таша и сама понимала, что попытки тщетны, но упрямая надежда заставляла её с упорством перечитывать заклинания снова и снова. Упираясь лбом в шершавые, холодные прутья, девушка сжимала до боли веки. И когда на тёмном фоне закрытых глаз от напряжения начинали плыть огненные кольца, шептала слова. То была ее вечерняя молитва, ритуал, придающий уверенность в том, что в условном завтра она проснется опять и снова придет к решетке. Все последние события, все воспоминания о доме и друзьях Таша упрятала в глубины памяти, заставляя себя не думать о них. Страшная эльфийка могла вернуться в любой момент и снова приступить к мозгокопанию. От одной мысли об этом процессе у девушки проступал холодный пот. Нельзя, нельзя допустить, чтобы мучительница что-то узнала. И едва лишь перед глазами начинали всплывать образы прошлого, Таша неумолимо вцеплялась зубами в ладонь. болью заставляя себя переставать думать. Надежда на собственные магические возможности окончательно угасла, пока однажды слабый звук, скрип, тоненький, едва слышный, не нарушил ставшую привычной тишину. Услышав его, принцесса повернулась к источнику, к клетке с бесполезным доселе мертвецом. Сосед сидел в углу, выбравшись из-под трухлявой кучи. Он тяжело опирался на две пары сухих, как ветки, рук, позволяя, наконец, разглядеть себя целиком. Таша поразилась и ужаснулась увиденному. Похоже, при жизни этот человек стал жертвой чудовищного недуга или проклятия, которая настолько изуродовала его тело. Четыре руки, по обезьяне длинные, узловатые. Мёртвого лица не видно из-за тёмной гривы волос, насвесившейся под тяжестью головы шеи, как гребень дракона, торчали вдоль хребта неестественно острые отростки позвонков. Странная конструкция, похожая на лошадиную пряж, охватывала его грудь и шею. На застежках кожаных ремней висели резные замки. На сочленениях виделись печати с какими-то неизвестными ташей символами. И от загривка, начиная с тяжелым резным карабином, прямо в стену уходила цепь. Принцесса восхищенно смотрела на мертвеца, не веря тому, что смогла поднять человека, несмотря на то, что проснувшийся зомби был слаб и, похоже, мог только сидеть, не находя сил даже на то, чтобы удержать вертикально собственную голову. Таша еще раз прочитала заклинание, однако оно ровным счетом ничего не изменило. Зомби никак не реагировал, продолжая все так же бессмысленно сидеть в углу. Решив его не трогать, девушка присела на кровать в раздумьях. Феерическая радость от неожиданного успеха пропала, мыльным пузырьком лопнув в сыром воздухе подземелье. «И зачем ты мне нужен?» Она кинула туманный взгляд в соседнюю камеру. ты даже подняться не можешь. Да и что ты сделаешь один против целого эльфийского гарнизона, доходяга? Мертвец не ответил. Таше начало казаться, что он и не поднялся вовсе, а просто под действием какой-то странной силы изменил свое положение. В коридоре послышались шаги, и принцесса вздрогнула, кинув испуганный взгляд в соседнюю камеру. Однако мертвец уже не сидел даже, а полулежал, опираясь боком на стену, почти скрывшись за кучей хлама. А время шло. Таша тонула в нём, как в болоте. Чем больше раз низко проезжала под решёткой, отсчитывая временные промежутки, тем сильнее становился разрыв с миром. Беспамятство, вынужденное, болезненное, но такое необходимое заставляло забывать все и всех. Память стала врагом, скрытым, непроизвольным предателем, способным выдать секреты, опасные для тех, кто был, И стал дорогими и близкими в этом море событий. Как дикая птица погибает в клетке от тоски, Так юная девушка вянет и чахнет в неволе. Тюрьма меньше всего на свете Подходит для места пребывания принцесс. Пусть не слишком избалованных, Но все же еще очень инфантильных и хрупких. Таша похудела и осунулась. Слава богу, зеркал в камере не было, и быть не могло. Собственный облик принцессу вряд ли обрадовал бы. Серая кожа, глубокие тени под глазами, волосы. Волосы Таши обрезал охранник. Она сама попросила об этом. Белые крашеные лохмы свалялись в паклю. На макушке отросли собственные русые волосы. Здесь, в тюрьме, запутанная грива приносила лишь неудобства. Да и какой толк в длинных локонах, которыми можно похвастаться лишь плесенью на камнях? Несмотря на весь ужас положения, через какое-то время девушка смирилась. Наверное, в том... Заключалось ее умение приспосабливаться к дурным обстоятельствам. Смирение и ожидание мига, когда ослабнет внимание пленителей и приоткроется дверца клетки. Смирение истинное, неподдельное. Так и сидела принцесса в глубоком неизвестном подземелье в компании неразговорчивого эльфа-охранника и зомби-соседа. Однажды привычную тишину каменного мешка нарушил голос. Таша прислушалась. Похожий на шерест листвы он доносился из камеры с мертвецом. Принцесса замерла и принялась слушать, пока, наконец, не разобрала слова. — Белый кролик! «Белый кролик!» — шептал во мраке Ташин сосед. Девушка вплотную подошла к решетке, разделяющей ее из странного зомби. Сердце билось, пульс отстукивал дробь в висках. Поднявшись в полный рост и натянув в цепь, мертвец стоял посреди клетки, повторяя слова и качаясь из стороны в сторону. «Эй!» — окликнула его Таша. «Ты слышишь, доходяга?» «Я слышу». Бездонный дыры глазниц безошибочно поймали взгляд и поглотили его. «Я слышу тебя, ребенок, пахнущий молоком и кровью. Но еще отчетливее я слышу зов белого кролика». что пленил нас. — О чем ты говоришь? Что за кролик? Таша испуганно вцепилась пальцами в прутья перегородки между камерами, будучи не в силах оторваться от пустых глаз и гипнотического свистящего голоса. — О том, что мы пленники навсегда, навеки. Мы сгинем здесь, как сгинули все те, кто томился в этих катакомбах. От таких слов принцесса почувствовала, как все ее внутренности похолодели, а кончики пальцев превратились в льдинки. Она невольно обернулась назад, вглядываясь в соседнюю пустую камеру. Сколько их еще находится в бесконечном темном коридоре? Сколько неупокойных трупов в них томится? Словно в ответ Наташины страхи и опасения, тишина подземелья прорвалась утробным болезненным стоном. Звук пронесся по воздуховодам и растворился, утонув в каменной холодной тишине. От страха Каша присела и закусила губу, продолжая сжимать пальцами прутья решетки, с мольбой глядя на соседа-мертвеца. Тот же, в свою очередь, тревожно водил головой из стороны в сторону, пытаясь определить источник стона. — Что это? — заикаясь, спросила девушка. Звук четко отпечатался в памяти и теперь проигрывался в голове непроизвольно. Это белый кролик мучает своих жертв!» Мертвец, звякнув цепью, уселся по собачьи, опираясь на обе пары рук и свесив на грудь голову. «Смерть, дитя! Здесь всюду смерть!» «Тебе ли бояться смерти?» Таша пришла в себя, и решительно поднялась, почувствовав, как страх сменяется гневом. — Ты мёртвый, доходяга! Неужели забыл? — Моя смерть не была чистой, но то, что творят в этих подземельях заповеднее заповедного и темнее тёмного. Здесь белый кролик изливает грязь, Мешая ее с кровью своей добычи. Здесь никому нет покоя, Здесь сама тьма дрожит от страха. Доходяга! Как окрестила своего загадочного соседа-принцесса, горестно закрыл голову руками. Такой жест казался странным для зомби. Все встреченные Ташей ранее мертвяки и мертвецы не проявляли эмоций. Они были холодны и кровожадны, даже Феро, мысли о котором стали для девушки табу. Тревожность. и непритворный страх доходяги казались искренними. С другой стороны, его картинная жестикуляция сильно походила на обезьяничание или грубую пародию на эмоции живого человека. Через несколько минут ужасный звук раздался снова. Он прозвучал еще громче и надрывнее, чего Таша бросилась к отхожей яме в углу, и её вырвало остатками скудной еды. Доходяга же резко вскочил, заметался по камере, гремя цепью и путаясь в ней, а потом зарылся в свою кучу хлама и больше оттуда не показывался. Ташу трясло. Гадкий ком застрял в горле. Слёзы страха и бессильной ярости душили. Девушка сидела, обхватив руками колени около вонючей дыры в каменном полу. Смрад и грязь, о которых постоянно твердил доходяга, представились очень чётко. Таша всё бы отдала сейчас, чтобы только не слышать больше ничего. Ни стонов жертв белого кролика, ни страшных слов доходяги. Ей захотелось оглохнуть.